Глава восьмая. Джеймс. «Уверен, что это необходимо?» – спрашивает Тайлер. Он смахивает пальцами длинную челку, падающую на глаза, и воровато оглядывается. Тайлер не самый законопослушный парень. У него есть приводы в участок за мелкие кражи. А еще он умеет скрывать замки отмычками. Мои родители были бы в шоке, узнав, что я считаю хулигана своим приятелем. Еще в большем шоке они были бы, узнав, что он из неплохой семьи но драпанул от предков со всех ног и живет отдельно. Даже за учебу в колледже платит сам. Пропускает много занятий, потому что работает, но тянет лямку жизни. У Тайлера худое узкое лицо и злые зеленые глаза. Ядовитый оттенок, пронизывающий насквозь. На фалангах пальцев набиты кельтские узоры. Я иногда пересекаюсь с ним в колледже, но в другом месте пересекаюсь гораздо чаще. И да... «Лучше отцу не знать, с кем и по какой причине я вожу дружбу». «Уверен, девчонка проникла в дом и закрылась изнутри. Я намерен войти и устроить ей адскую взбучку». Я подпираю плечом дверной косяк, прикрываю своим телом тайлера, копошащегося со смычкой. Он выпрямляется и толкает дверь рукой. «Готово». Приятель улыбается мне и прячет набор отмычек в карман своих рваных джинсов. «Спасибо, дружище. Я перед тобой в долгу». «Есть холодное пиво?» Он не теряется и сразу же озвучивает, что бы хотел получить взамен. «Да, конечно. Тогда выпью пару банок». Тайлер явно не хочет уходить. «Честно говоря, я предпочел бы устраивать разборки с эльфом без посторонних Но, может быть, это даже к лучшему. Я так сбешен, что могу ее просто прихлопнуть, как назойливую муху. Прихлопнуть так, что и мокрого места не останется. Пиво в кухне». Говорю, но сам провожаю Тайлера как хороший хозяин. Смотрю, как он выуживает пиво из холодильника и с легким сожалением замечает. Безалкогольная? Ты серьезно? Как же сегодняшняя вечеринка? Не переживай, все в силе. Моя вечеринка состоится несмотря ни на что. Даже несмотря на наличие сводной сестры в моем доме. Вечеринка для деток? Бро, как ты собираешься нагонять градус этим? Морщится Тайлер... И машет холодной пивной банкой. Здесь же 0 градусов. От пива только запах. По вкусу, как кошачья моча. Не торопись с выводами, прошу я. На вечеринке все будет путем. Приходи, если хочешь. Само собой, я в теме. Хмыкает Тайлер и выбрасывает вперед кулак. Я бью по нему своими костяшками. Потом поднимаюсь наверх по лестнице. Тайлер следует за мной. «Хочу посмотреть на крошку, выбесившую тебя» признается он. «Кажется, ты так не бесился, даже когда Эш тебя кинула». «Эш меня не кидала. У нас пауза», – машинально отвечаю. «Скорее, стопроцентный стоп. Ее видели с каким-то мажором». «Я даже знаю, с каким именно мажором видели Эшли, мою бывшую девушку. Честно признаться, мне плевать. Но самолюбие уязвлено. Это главная эмоция. Пожалуй, больше я ничего не чувствую. Странно. На втором этаже довольно тихо». Ожидал, что эльф выскочит мне навстречу. Но, судя по шуму воды, она в ванной. Я открываю дверь в свою комнату. Застываю на месте от потрясения. Потому что моя брутальная пещера превратилась в подобие кукольного домика Барби. «Крошка превратила твою берлогу в царство гламурной цыпочки», – удивленно присвистывает Тайлер. «Теперь ты понимаешь, почему я ненавижу свою сводную сестру?» На моей кровати красуется пушистый плед персикового цвета. В комнате есть большой стол, на котором я разрабатываю чертежи и планы. Но сейчас все чертежи свернуты в трубки и нагло заброшены в дальний угол. Стол завален косметикой, наушниками и канцелярией. На моем любимом кресле-мешке восседает гигантский плюшевый авокадо. Авокадо, блин. И я, черт побери, не знаю. «Как можно было бы так быстро захламить мою комнату своим бабским барахлом?» Оказывается, его невероятно много. «Откуда это все взялось?» «У Альфа было всего несколько коробок. Или она пользуется заклинанием незримого расширения, как Гермиона Грэнджер?» «Нет, это не моя комната. Моя комната была строгой, функциональной, идеальной. Но то, что я вижу сейчас, не поддается никакому логическому объяснению. Это надо уничтожить. Немедленно». Я выдвигаю ящик стола и хватаю чёрный мусорный пакет. Потом сгребаю всё барахло со стола в пакет и иду в сторону балкона «Эй, не собираешься же ты кидать это вниз?» – останавливает меня Тайлер. «Именно это я и собираюсь делать».